Глава 11 Какое-то время По сидел в темноте. Так ему легче было думать. Как он мог ошибиться? За всю свою карьеру он ни в чем не был так уверен, как в виновности Джарада Китона. Но все-таки подделать кровь было невозможно. Элизабет Китон была жива. Когда-то очень давно По услышал интересный факт о статуях всадников. Если одна нога лошади оторвана от земли, значит всадник был ранен в бою и умер от ран. Если две, то он погиб во время боя. А если на земле все четыре ноги, причиной его смерти стало что-то другое. Эту глупость он в течение многих лет рассказывал бесчисленное множество раз, пока его коллега и лучшая подруга, гражданский аналитик Тилли Брэдшоу, не сказала ему, что это полная чушь, Не более, чем городской миф. Но даже когда он убедился в ее правоте, ему все равно было трудно отойти от привычного убеждения. Он просто зашел так далеко, что защищал свою позицию, не имея абсолютно никаких подтверждающих ее фактов. Что-то похожее Почувствовало сейчас. Он нуждался в серьезной психической перестройке. После всех этих лет Китан оказался невиновен. По подумал, не выпить ли еще кофе, пока он соображает, что делать дальше. Но у него и так уже от кофе разболелась голова. Он потер виски в тщетной попытке снизить боль, достал телефон, увидел еще один пропущенный звонок от Флинн. Перезвонил, но услышал автоответчик с просьбой оставить сообщение. Голосовых сообщений он не любил. Всегда запинался и мямлил, как будто английский не его родной язык так что предпочел набрать текстовое. Минуту спустя она ответила «Я не буду писать тебе 200 сообщений, По!» и прислала ссылку на видеоконференцию. По перезагрузил ноутбук, который Риг только что выключил, и ввел URL-адрес. Значок телефона запульсировал. Видимо, ответил кто-то из Хэмпшира. На экране появился конференц-зал. За столом сидела Флин, и вид у нее был недовольный. «Стеф, по, я тебя не вижу». В правом верхнем углу экрана был маленький черный прямоугольник. Судя по прошлому опыту видеоконференции, здесь должно было появиться его лицо. «Я попробую ввести адрес еще раз», — сказал он. Флинн посмотрела на него с экрана. «Ничего не трогай, сейчас придет Тилли и разберется». Пару минут спустя пришла Брэдшоу. Худощавая женщина с редкими каштановыми волосами и бледной кожей, никогда не видевшей солнечного света. Из-за толстых очков в стиле Гарри Поттера ее серые глаза казались еще больше. На ней была футболка с символом амперсанда и надписью «Позвони домой». Он уже видел эту футболку. Кажется, игра слов была построена на каком-то фильме о космонавтах и том, что амперсанд... Логограмма, замещающая союз Эт, по по-латински означающий «и». Вроде бы так она рассказывала, хотя точно он сказать не мог, потому что довольно быстро перестал ее слушать. «Простите, инспектор Флинн, я была в туалете», — заявила Брэдшоу. Флинн никак не отреагировала на ее чрезмерную откровенность. По улыбнулся. Не только большую часть трудовой жизни, но и большую часть детства Брэдшоу провела в академических кругах, занимаясь исследованиями в области математики. И несмотря на всю ее гениальность, до тех пор, пока она не устроилась работать в национальное агентство по борьбе с преступностью, у нее не возникало необходимости развивать социальные навыки, какие у обычных людей развиваются сами собой, еще в начальных классах школы. А поскольку математика была бинарной наукой, почти не оставлявшей места для выборочной интерпретации, Брэдшоу так и не смогла понять, как приводить аргументы. В математике нет тонкостей. Она не требует ни этики, ни эмпатии. Либо правильно, либо неправильно. Математика ничего не скрывала, и Брэдшоу тоже. Никакая другая позиция ей просто не приходила в голову. Хотя надо отдать ей должное, она старалась. Несколько месяцев назад она рассказала бы им, что делала в туалете. «Где По?» — спросила Брэд Шоу. «Он нас видит, мы его нет». Брэдшоу Шоу взяла управление на себя, несколько раз проверила, как работает связь, и понемногу начала раздражаться. «Ты снял крышку веб-камеры?» «Ну, конечно, снял». По проверил верхнюю часть ноутбука и увидел, что объектив закрывает небольшой пластиковый зажим. Он убрал его, и на месте маленького черного прямоугольника появилось его лицо. «Тупица!» — пробормотала Брэдшоу, Вынула из сумки ручку с блокнотом и, посмотрев, как лежат письменные принадлежности Флин, точно так же разложила свои. Флин, скрестив руки на груди, наблюдала за ней, и уголки ее рта поднимались вверх в улыбке. Через месяц после дела о камбрийском сжигателе Брэдшоу удивила всех, подав заявку на повышение. Все ее конкуренты сразу же вышли из игры. Когда ее утвердили на новом посту, она попросила у ПО совета, как вести себя в команде. И он сказал, что хуже не будет, если она будет брать пример с Флин. Брэдшоу восприняла эти слова слишком буквально. И теперь повторяла за Флин вообще все. Если Флинн что-то записывала, то и Брэдшоу тоже. Если Флинн проверяла почту, то и Брэдшоу вслед за ней. И даже блокнот она клала точно так же. По это казалось милым, Флинн раздражала. «Готовы?» — спросила Флинн. Брэдшоу еще раз окинула взглядом свою часть стола и часть стола Флинн. И только тогда кивнула. «По, что происходит?» «Не хочу вас расстраивать, босс». «Тогда попробуй, через не хочу!» — прошипела она. Поз держал язвительный ответ. Флин уже несколько недель на всех рявкала, и никто не понимал, почему. Так что он как можно спокойнее ввел ее в курс дела. Она слушала, не перебивая. «Тебе нужна моя помощь, По?» — спросила Брэдшоу, когда он закончил рассказ. Вид у нее был беспокойный, как всегда, если она думала, что он в беде. Они просто возобновляют первоначальное расследование Тилли. Вряд ли им захочется, чтобы я им мешал. Я скоро вернусь. — Окей. Только вышли мне все, что у тебя есть. Я посмотрю. — Не могу. Официально мы в этом не участвуем. — И что ты собираешься делать? — уточнила Флинн. Она знала его достаточно хорошо, чтобы понимать, если он допустил ошибку, то непременно попытается ее исправить. По молчал. В этом и заключался вопрос, верно? Что он собирается делать? Он бы ответил что-нибудь глупое, но дверь конференц-зала открылась и зажегся свет. Поморгнул и прикрыл глаза рукой. Это был Гэмбл. Он не казался сердитым. Он казался смиренным и обеспокоенным. «Сделаем перерыв, босс. Кажется, суперинтендант Гэмбл хочет поговорить». Флинн что-то нажало и экран погас. «Это была инспектор Флинн?» — спросил Гэмбл. По кивнул. «Созвонимся с ней попозже». Гэмбл подошел к кофемашине, налил себе чашечку, показал По на вторую. Вопреки здравому смыслу, По кивнул. Гэмбл принес обе чашки, выдвинул стул и рухнул на него. По отхлебнул глоток. Пережаренный горький кофе в точности соответствовал его настроению. Пар затуманил по очки, он снял их и положил в карман куртки. С минуту они оба дули на кофе и потягивали его крошечными глотками. «Как там, детектив Флинн?» «Все в порядке, сэр. Ей подходит должность инспектора». Гэмбл улыбнулся и кивнул. «А Тилли тоже хорошо, даже лучше прежнего». Дело камбрийского сжигателя чуть выбило ее из колеи, но она продолжает двигаться дальше. Научилась водить машину и купила «Форд К. Теперь у нее есть своя группа аналитиков, и если вы считаете ее странной, подождите, пока не увидите их. Им всем нужны жилеты с надписью «Осторожно!» Меня еще учат, как обращаться с людьми, напечатанной спереди и сзади. Они называют себя «бандой Скуби. Это какое-то детское вампирское шоу, которое они все смотрят. Что-то типа «Баффи-истребительница вампиров». Все остальные называют их «люди-кроты». Хотя свое дело они знают. «Вы слышали о том человеке из Скарборо?» «А якобы не связанных между собой на живых ранениях?» По кивнул. «Они это поняли только на основе анализа походки. Изучили записи камер видеонаблюдения». И до них дошло, что все три нападения совершил один и тот же человек. «Это была она? Ух ты, молодец, Силли! Преступник переоделся женщиной, верно?» «Разными женщинами», — ответил По. Это была необыкновенная работа. Они составили профиль, и полиция северного Йоркшира задержала его в тот же день. Потом оба молчали. По вновь наполнил обе чашки. Когда он вернулся, Гэмбл, наконец, был готов к разговору. «Ну, и что вы обо всем этом думаете, По?» — поинтересовался он. «Это действительно Элизабет Киттон?» По внимательно всмотрелся в лицо стареющего детектива. Вид у Гэмбла был потрепанный. С прошлой их встречи морщинки у него под глазами стали отчетливее и глубже, сидеющие волосы светлее. По знал, что до пенсии ему осталось немного. После того, как, разобравшись с делом камбрийского сжигателя, его понизили в должности, По думал, что дальше Гэмбл как по накатанной, пойдет вниз, но тот, судя по всему, сдаваться не собирался. Внезапно По осенило. Гэмбл хотел от него чего-то поважнее. «Почему я здесь, сэр?» Гэмбл ничего не ответил. «Я мог бы поговорить с Ригом по телефону, Продолжал По. «Мне не обязательно было проделывать весь этот путь». Гэмбл по-прежнему молчал. Отхлебнул кофе, закрыл глаза. «И все, что я вам сегодня рассказал, кроме пары увлекательных историй о Китоне, и так было в материалах дела». Гэмбл открыл глаза и посмотрел на него. «Вы сами в этом не уверены, да, сэр?» — уточнил По. Гэмбл медленно, протяжно выдохнул, как будто сдулся, и ответил. «Я не знаю, что думать, По. Может, я сражаюсь с ветряными мельницами, но, сдается мне, если бы я вас послушал насчет камбрийского сжигателя, результат был бы другим». По не ответил. «Гэмбл был несправедлив к себе. Дело о самосожжении было в истории полиции беспрецедентным». С того момента, как все началось, у Гэмбла не было ни единого шанса. Ни один инспектор бы с этим не справился. «Я позвоню инспектору Флинн и призову на помощь отдел анализа тяжких преступлений», наконец решил Гэмбл. «Официально это будет представлено как помощь в расследовании похищения Элизабет Китон, и поскольку вы принимали активное участие в первоначальном расследовании, «Я попрошу вас стать моим контактным лицом». «А, неофициально. Я хочу быть уверен. Я хочу полностью убедиться в том, что эта девушка действительно Элизабет Китон. Не хватало только, чтобы последнее, что я совершил как полицейский, так это помог убийце выйти на свободу». Гэмбл встал, поставил кружку на стол и протянул руку. По крепко пожал ее». Мужчины посмотрели друг другу в глаза. «А уверен я буду, только когда вы будете уверены. По...»